КЛАСС 1 КОЛОВРАТКИ РОТАТОРИЯ Коловратки принадлежат уже к микроскопическому миру, так как даже у самых крупных из них простым глазом весьма трудно разобрать даже наружное очертание. ПРИМЕЧАНИЕ Самые крупные из коловраток не превышают величины 0,5 мм. КОНЕЦ примечания. Тело их прозрачное, Так что у живой коловратки можно наблюдать деятельность внутренних органов. По образу жизни, отчасти и по внутреннему строению, коловратки очень сходны между собой, поэтому достаточно ознакомиться с жизнью одной из них, чтобы судить о других. Четырехрогая панцирная коловратка нотеус квадрикорнис. Снаружи заключена в тонкий хитиновый панцирь, так что вся передняя часть тела может скрываться в нем. Самым замечательным органом у нее является мерцательный орган, который состоит из двух полукружных лопастей, на наружном краю которых расположено множество ресничек. Последние однообразно вращаются вокруг своего основания в одну сторону – Причем у наблюдателя возникает впечатление, как будто весь мерцательный орган вращается вокруг своей оси, вроде колеса. Впечатление это настолько обманчиво, что лишь сравнительно недавно ученым удалось разгадать, как на самом деле происходит вращение в кавычках «мерцательного органа» Посредством движения своего мерцательного аппарата калавратки грациозно плавают в воде, а также питаются, производя ток воды, который приносит в их ротовую полость пищу. У всякой калавратки есть пара челюстей, которые иногда сложно устроены и являются настолько характерным родовым или видовым признаком, что представляют прочное основание для систематики. Кишечный канал на внутренней поверхности также усажен ресничками, и пища движется благодаря мерцательному движению этих ресничек. По бокам кишечника расположены два придатка, которые соответствуют слизистым железам. Кровяная жидкость свободно омывает внутреннюю полость и смешивается с водой, которая просачивается через наружный покров. По временам можно заметить, как калавратка – выпускает часть внутренней жидкости, а взамен того втягивает некоторое количество воды. Кроме того, настоящими выделительными органами являются извилистые каналы, которые открываются в пузырек. Гидотины, отличаются отсутствием панциря. Из них наиболее распространена прозрачная гидотина – которая встречается миллионами в маленьких стоячих лужах и даже в сосудах с водой. Если взять маленький цилиндрический сосуд из тончайшего стекла, то можно даже простым глазом наблюдать весьма интересную жизнь этих коловраток. При достаточном питании самки тотчас же начинают откладывать на стенках сосуда свои яички, из которых через 2-3 дня появляются молодые коловратки. В организации их... Интерес представляет значительное скопление нервной ткани в глоточной части, что соответствует глоточному нервному кольцу членистоногих. Плодовитость коловраток поразительна. Уже через 2-3 часа по выходе из яйца молодая коловратка откладывает свои яйца, так что, по вычислению ученых, в 10 дней от одной коловратки может произойти потомство в 100 миллионов 48 576 особей, конечно, это исчисление лишь приблизительное. Некоторые коловратки откладывают яйца двух родов. Летние с мягкой оболочкой, развивающиеся девственным путем, и оплодотворенные зимние яйца с твердой оболочкой. Наконец есть такие коловратки, которые производят на свет живых детенышей. Примером такого размножения может служить обыкновенный колесник – ротифер вульгарис. У него яйца развиваются внутри тела матери, и молодые личинки наполняют всю полость тела, а когда достигнут надлежащего развития, то прорывают наружную стенку и выходят в окружающую воду. Упомянем еще хищную одноглазую коловратку «нотомато мирмелео», чрезвычайно хищную и прожорливую, вооруженную челюстями, которые похожи на клещи. В семействе филодиновых, филодинака, наиболее изученным является род колесников, ротифер, у которых на хоботке помещается пара глаз. Все тело их может вытягиваться и укорачиваться наподобие подзорной трубы. Живут они в стоячих водах и в особенности скопляются на нитчатых водорослях. Есть и морские формы, которые живут обыкновенно паразитически на раках, кольчатых червях, на морских кубышках и тому подобном. Некоторые из колесников живут не в воде, а в сырых местах и по большей части паразитируют на дождевых червях или в полости их тела. Что касается паразитной одноглазой коловратки, нотомата паразитика, то она живет внутри колониальной водоросли Вольвокс, Вольвокс глобатор, и поедает зародышевые клетки этой водоросли, откладывая на их место свои собственные яйца. Весьма интересно, что некоторые коловратки, Вступают в некоторые определенные виды сожительства с мелкими растениями. Так, например, на нитчатых водорослях иногда замечаются особые наросты, которые производятся коловратками, а безглазая маховая коловратка, колидино-паразитика, живет только на печеночных мхах, вырастающих на коре дубов и буков. Украшенная флоскулария, флоскулария орната которая принадлежит к семейству трубочковых калавратах, трубиколариде, имеет очень оригинальный мерцательный аппарат. Он состоит из пяти небольших выступов на голове, на которых сидят длинные нити, почти совершенно неподвижные, и потому их нельзя назвать ресничками. Впрочем, внутренняя полость рта выстлана мерцательным покровом, а снаружи все тело покрыто студенистой оболочкой. Общественные коловратки, корнохилюс, замечательны тем, что живут целыми колониями в одной общей оболочке, из которой все выдаются своими головными частями. Действуя ресничками сообща, коловратки приводят свой студенистый шар в обращательное движение. Впрочем, в колониях живут только самки, а самцы плавают отдельно.